«Я отлично понимаю его мучение, ответил Марк, – «но он сам виноват в своем несчастье. Судья должен знать закон, а то сообщение, которое он сделал присяжным, имело самые печальные последствия». «Поверьте, что он это сделал совершенно нечаянно», – воскликнул изуид «Письмо, полученное им в последнюю минуту, показалось ему совсем незначащим». Он держал его в руках, когда отправился в совещательную комнату по вызову присяжных, и он даже не знает, как это случилось, что он его показал. Марк пожал плечами. «Пусть он все это и расскажет новым судьям при пересмотре процесса. Я, собственно, не понимаю, зачем вы все это мне говорите, ведь я ничего не могу сделать». «О, не говорите этого, господин Фроман». Мы знаем, что вы, несмотря на свое скромное положение, имеете очень большое влияние. Вот поэтому-то я и решил обратиться к вам. Вы были главной пружиной во всем этом деле. Вы – друг семьи Симона, и он сделает все, что вы посоветуете. Неужели вы не пощадите несчастного, погибель которого не представляет для вас никакого значения?» Иезуит сложил руки И умолял своего противника так убедительно, что Марк был поражен, не понимая, как мог такой ловкий человек решиться на такой неудачный и безуспешный шаг. Неужели отец Крабос считал свое дело проигранным? Без сомнения, он имел какие-нибудь частные сведения о том, что пересмотр дела считается решенным. Иезуит как бы отрекался от своих сподвижников, репутация которых слишком пострадала. Он говорил о брате Фульгентии, что этот человек безалаберный, горделивый, что он, конечно, искренно верующий, но что недостаток нравственного чувства побудил его сделать весьма недостойные поступки. Что касается брата Горгия, то на него он совсем махнул рукой и отрекся от него, как от заблудшего сына. Если он пока не говорил открыто о невинности Симона, то казался готовым подозревать брата Горгия, в самых ужасных преступлениях. «Вы видите, господин Фроман, что я не делаю себе никаких иллюзий», — закончил свою речь отец Крабо. «Но было бы слишком жестоко заставлять других невинных людей искупать тяжелыми жертвами минутные заблуждения. Помогите нам спасти их, и мы, в свою очередь, вознаградим вас, прекратив с вами борьбу по другим вопросам». Никогда еще Марк не сознавал с такой ясностью, что сила правды на его стороне. Он продолжал свой разговор с отцом Крабо, желая себе составить ясное представление об этом человеке. Его удивление все возрастало по мере того, как он убеждался в его умственном ничтожестве, в его растерянности рядом с необыкновенной надменностью человека, которому никто никогда не возражал. Так вот каков великий дипломат, которого коварный гений руководил всеми событиями и про которого говорили, что он способен управлять целой страной. В настоящей беседе, столь неудачно подготовленной, он казался лишь жалким и растерянным, и не мог сколько-нибудь разумно опровергать доводы, основанные на самой элементарной логике. Это был человек лишь средних способностей, украшенный светским лоском, блеск которого обманывал его поклонников. Сила его основывалась единственно на глупости его стада, на той слепой покорности, с которой его духовные чада преклонялись перед неопровержимостью его доводов. Марк понял, что пред ним стоит самый обыкновенный иезуит, которому приказано было выдвинуться, очаровать своей внешностью, между тем, как за ним находились другие иезуиты» например, отец Пуарье, живший в Розане, имя которого никогда не упоминалось, но который в то же время из своего скромного убежища управлял делами, проявляя замечательный ум и ловкость истинного правителя. Крабо наконец заметил, что разговор его с Марком ни к чему не приведет, и в конце концов старался восстановить свой авторитет несколькими дипломатическими оборотами речи. Они распростились с холодной вежливостью. В эту минуту дверь открылась, и барон Натан, который все время, вероятно, прислушивался к разговору, выступил вперед с довольно сконфуженным видом и с явным желанием поскорее освободить свой дом от этого глупенького учителя, который совершенно не понимал своих собственных интересов. Он проводил его до крыльца, и Марк снова прошел между бьющими фонтанами, и мраморными нимфами, а вдалеке, под тенью вековых деревьев, он увидел маркизу де Буас, которая медленно прогуливалась между своим другом Виктором и своей подругой Лией, погруженная в интимную беседу. В тот же вечер Марк отправился на улицу Тру к Лиманам, где он условился повидаться с Давидом. Он застал всех в самом радостном возбуждении. Только что была получена депеша из Парижа. Посланный одним из преданных друзей, в которой сообщалось, что кассационный суд единогласно решил пересмотр дела Симона при новом составе присяжных в городе Разани. Теперь для марка все стало ясно, и поступок отца К крабо не представлялся ему уже таким бесцельным. Очевидно он уже получил сведения о решении суда и хотел спасти то, что можно было спасти, прежде чем эта новость будет известна другим. У Лимана все плакали от радости, что, наконец, их мучения придут к концу. Дети обнимали несчастную мать, постаревшую от горя, и шумно выражали свой восторг, надеясь на скорое свидание с отцом, которого они так долго и так горько оплакивали. Забыты были все оскорбления, все пытки. Родные были уверены, что теперь его оправдают. В этом теперь, впрочем, никто не сомневался ни в Мольбуа, ни в Бомоне. Марк и Давид, так мужественно боровшиеся за справедливость, упали друг другу в объятия. Но в последующие дни появились новые заботы. В каторги получались известия, что Симон опасно заболел, и что пройдет еще много времени, прежде чем можно будет его перевести во Францию. Пройдут, может быть, месяцы и месяцы, прежде чем начнется процесс. А в это время ложь и неправда будут по-прежнему властвовать над толпою, а враги Симона коварно подготовлять всякие несправедливости, пользуясь невежеством народа. Часть третья. Прошел год, полный беспокойства и борьбы. Клерикалы делали последние усилия, чтобы вернуть себе утраченное владычество». Никогда еще они не находились в таком отчаянном положении. со всех сторон слышались угрозы и им приходилось дать решительные сражения, чтобы удержать за собою еще одно столетие беспредельную власть над умами толпы. Для этого им нужно было прежде всего удержать в своих руках воспитание и просвещение французской молодежи. Невежество и глупость это были те средства, при помощи которых они угнетали толпу. Внушая ей рабскую покорность, способствуя развитию суеверия и воспитывая умы в том направлении, в каком было желательно для их целей. В тот день, когда им будет запрещено содержать школы, клерикалы должны будут отступить по всей линии, и их торжеству наступит тогда конец. Освобожденный народ двинется вперед во имя другого идеала идеала истины и справедливости. Им будут руководить научные знания, а не та ложь, которая столь долгое время окутывала мраком всякий проблеск здравого смысла. Пересмотр дела Симона, вероятное торжество невинного страдальца, должен был нанести последний удар к лирикальной школе и прославить школу светскую. Отец Крабо, желавший спасти председателя Граньона, сам очутился в очень невыгодном положении, так что прекратил свои посещения светских салонов и забился в келье, содрогаясь от страха. Отец Филибен скрывался в каком-то монастыре в Риме. О нем не было ни слуху, ни духу, и многие говорили, что он умер. Брат Фульгентий был удален от заведования школой. Его начальство было недовольно убылью учеников почти на одну треть. Его отослали в дальнюю провинцию, где он опасно заболел. Что касается брата Горгия, То он просто-напросто сбежал, боясь, что его арестуют, так как чувствовал, что духовные власти готовы были предать его в виде искупительной жертвы. Его бегство окончательно смутило защитников церкви. Они совершенно растерялись и по необходимости должны были собрать все свои силы, чтобы еще раз попытаться, при пересмотре дела Симона, занять потерянную позицию. И отбросив всякую жалость спасти себя от окончательной гибели, Марк тоже готовился к этой последней битве, сознавая все значение предстоящей борьбы. Он очень горевал о том, что плохое здоровье Симона мешало его возвращению во Францию. Почти каждый четверг он отправлялся в Бумон, иногда один, иногда в сопровождении Давида, чтобы навести справки. Он посещал Дельбо, беседовал с ним. Распрашивал о мельчайших событиях, которые произошли в продолжении недели. Затем он отправлялся к Сальвану, который держал его в известности относительно настроения умов в городе, которые постоянно колебалось и вызывало сильные смуты. В одной из таких посещений, проходя по бульвару Жафр, он был сильно поражен совершенно неожиданной встречей. На одной из боковых аллей, почти всегда пустынных, На скамье сидела Женевьева, подавленная, разбитая, в холодном полумраке, который падал от соседнего собора. Эта аллея была до того сырая от близости каменной громады, что все стволы деревьев здесь были покрыты мохом. В минуту Марк простоял неподвижно, пораженный этой встречей. Он несколько раз видел Женевьеву на улицах Мальбоа. Но видел мельком, когда она шла в церковь в обществе госпожи Дюпарк. У нее обыкновенно был рассеянный вид, и она даже не оборачивалась в его сторону. Но теперь они очутились друг против друга без свидетелей, и поблизости не было никого, кто бы мог помешать их свиданию. Женевьева увидела его и смотрела на него таким взглядом, в котором он прочитал сильные страдания и как бы просьбы о помощи. Он подошел и осмелился присесть на скамью, на другой ее конец, боясь, как бы она не рассердилась и не обратилась в бегство. Оба молчали. Был июнь месяц, солнце медленно опускалось к горизонту, заливая листья золотистым отблеском. Жаркий день сменялся прохладой, изредка чувствовалось легкое дуновение ветра, приятно обвивавшее лицо. Марк сидел и смотрел на Женевьеву, не говоря ни слова. Он был поражен ее побледневшим лицом, которое казалось еще красивее. Ее пылкая, здоровая, страстная красота теперь точно преобразилась в красоту духовную, как бывает с людьми, перенесшими или тяжелую болезнь, или сильные горе. Оно выражало острую душевную боль, бесконечную тоску. И пока Марк смотрел на нее, две крупные слезы выкатились из-под потемневших век и медленно скатились по лицу. Тогда Марк заговорил, как будто они расстались лишь накануне, боясь ее огорчить каким-либо намеком на прошлое. «Наш Климент здоров?» Она ответила не сразу, боясь выдать то волнение, которое испытывала. Ребенок, которому уже минуло четыре года, был взят ею от кормилицы, и она его держала при себе, несмотря на злость бабушки. «Он здоров» ответила она, наконец, слегка дрожащим голосом, прикидываясь так же, как и Марк, равнодушный к этой случайной беседе. «А наша Луиза», — продолжал он, — «ты довольна ею?» «Она не всегда меня слушается и не поступает во всем согласно с моими желаниями. Она до сих пор находится под властью твоего ума. Но она добра, прелестно работает, и я довольна ею». Они снова замолчали. Им обоим стало неловко при одном воспоминании о той ссоре, которая разъединила их, и поводом, к которой было нежелание Марка, чтобы Луиза конфирмовалась. Но со временем эта причина перестала существовать, потому что Луиза действовала вполне самостоятельно, приняв на себя всецелую ответственность за свои поступки. Она действовала со спокойной решимостью, и ее мать теперь уже бросила свою настойчивость и, говоря о дочери, безнадежно махнула рукой, показывая этим, что отказалась от всякой борьбы. Она уже не рассчитывала на то, что ее тайное желание сбудется. Наконец Марк решился задать ей еще один вопрос. «А ты сама, моя дорогая, как ты себя чувствуешь после перенесенной болезни?» Женевьева пожала плечами, грустно поникла головой и с трудом удержала слезы, которые снова навернулись на глазах. «Ах, я право не знаю, как я себя чувствую. Я просто выношу жизнь, не задумываясь, пока Бог дает мне силы жить». Марк вздрогнул от мучительной жалости к этой несчастной женщине. Он почуял такое глубокое горе, что невольно воскликнул. «Женевьева, дорогая Женевьева, в чем твое горе, скажи мне? Что терзает тебя? Не могу ли я помочь тебе облегчить твои страдания?» Но она невольно отодвинулась от него, видя, что он приблизился к ней настолько, что почти коснулся складок ее одежды. Нет, нет, между нами нет ничего общего, ты не можешь ни в чем помочь мне, потому что нас разделяет пропасть. Ах, если бы я и высказала тебе свое горе, к чему, ты бы все равно не понял. Но она все-таки заговорила коротенькими лихорадочно взволнованными фразами не замечая того, что она исповедовалась перед ним, вся подавленная нахлынувшим на нее отчаянием. Она рассказала ему, что, несмотря на запрещение бабушки, пришла сюда, в Бомон, чтобы исповедоваться у знаменитого исповедника, миссионера отца Атаназия, речи которого приводили в восхищение всех бомонских дам. Он находился здесь только проездом и, по слухам, совершал удивительное исцеление – успокаивая самые неспокойные души, приводя их к умиротворяющему подчинению. Достаточно было одного его слова, одной общей молитвы, чтобы ангельская улыбка озарила лицо самых несчастных грешниц. Она только что вышла из собора, где молилась два часа, высказав ему на исповеди все свое страстное желание вкусить высшего духовного счастья верующей. А он только отпустил ее грехи, сказав ей, что ее смущает без гордыни, приказал ей смирить свою душу делами благотворительности, уходом за больными. Но несмотря на полную готовность смириться, несмотря на самые горячие мольбы, она не нашла успокоения. Она вышла из собора с той уже душевной смутой. Она жаждала всецело отдаться Богу, всем своим существом, и все-таки не могла обрести то душевное и телесное спокойствие, к которому стремилась. Марк постепенно начал проникать в душевное настроение Женевьевы, и сердце его радостно забилось. Ее неудовлетворенная печаль служила для него залогом будущего с ней примирения. Очевидно, что ни Аббат Кандьо, ни даже отец Феодосий не могли удовлетворить ее жаждой истинной любви. Она познала эту любовь и не могла отрешиться от нее. Ей нужен был супруг и его страстные ласки. Бледное мистическое поклонение божеству не могло удовлетворить ее жажды счастья. Оно только раздражало ее и доводило до отчаяния. В ней осталось лишь упрямство рьяной католички. Она посещала церковные службы и налагала на себя строгие лишения, чтобы заглушить голос сердца и подавить ту горечь, Которая зародилась в ее душе от постоянного разочарования в своих иллюзиях. Все указывало на совершающийся перелом то, что она взяла к себе сына и занималась им, то, что присутствие Луизы доставляло ей истинное удовольствие, и что она подчинялась влиянию этого умного ребенка, который незаметно внушал ей желание вернуться к семейному очагу. У Женив кроме того, происходили постоянные ссоры с госпожой Дюпарк и она искренно возненавидела домик на площади Капуцинов, такой холодный и неприветливый, где она изнывала от скуки и вечной вражды. Душевный кризис заставил ее обратиться, наконец, к этому знаменитому проповеднику, вопреки запрету бабушки. Она обратилась к нему, как к последнему убежищу, надеясь, что он разрешит ее сомнения и вернет ей душевный покой чего не могли сделать ни отец Кандио, ни отец Феодосий. Но и он ничего не мог ей сказать, не мог воскресить ее увядающую душу, а посоветовал слишком наивные средства, которые не могли удовлетворить ее духовные запросы. «Дорогая моя!» – воскликнул Марк, глубоко потрясенный мучениями своей любимой Женевьевы. «Тебе не достает семейного счастья. Ты скучаешь о своих близких». «Вернись, вернись ко мне, и ты снова будешь счастлива». Она горделиво отшатнулась от него и повторила. «Нет, нет, никогда, никогда не вернусь я к тебе. Если я страдаю, то только потому, что разделяла твой грех, принадлежала человеку глубоко развращенному. Когда я иногда жалуюсь на свою судьбу, бабушка мне всегда говорит, что я несу наказание за свой грех и за твой». Я искупаю наши общие прегрешения. Твой яд неверия разъедает мою душу. Милая моя, ты говоришь совсем неразумные речи. Тебя, наконец, сведут с ума. Если я хотел внушить тебе новые мысли, то лишь в надежде, что ты разделишь со мною лучшее будущее. Я хотел приобщить тебя к той благодатной жатве, которая принесет людям счастье. Мы с тобою слились воедино. И я твердо убежден, что наши дети вернут тебя к жизни, вернут тебя к нашему семейному очагу. Тот я о котором говорит твоя бабушка, это наша любовь, и она будет жить вечно, она воскресит твою душу и приведет тебя в мои объятия. Никогда Бог покарает нас и обрушит свой гнев и на тебя, и на меня. Ты прогнал меня из дому своими нечестивыми речами. Если бы ты меня любил то не помешал бы Луизе конфирмоваться. «Как же ты смеешь звать меня обратно в свой дом, где я не могу молиться?» «Никто, никто меня не любит. Я несчастная, покинутая всеми, и само небо отказалось от меня». Она разрыдалась. Марк, ошеломленный безумным порывом столь глубокой печали, не решался беспокоить ее новыми просьбами. Час для примирения еще не настал. Они сидели молча, Кругом все было тихо, лишь издали долетали крики игравших на бульваре детей. В пылу разговора Марк приблизился к Женевьеве, и они теперь сидели рядом, устремив взор на золотистые переливы заходящего солнца. Каждый думал свою думу. Марк заговорил первый, высказывая выводы из своих размышлений. «Надеюсь, моя дорогая, что ты не поверила ни слову из тех гнусных сплетен, которыми злые люди хотели запятнать мое доброе имя, заподозрив мои добрые отношения к Мадемуазель Мазелин. Конечно, нет, воскликнула Женевьева с необыкновенной живостью. Я знаю хорошо и тебя, и ее. Не воображай, что я так глупа, чтобы верить всякому вздору, который болтают про тебя. Слегка сконфуженная она прибавила. Про меня тоже распустили слух, что я состою в стаде поклонниц отца Феодосия. Во-первых, я не допускаю, чтобы у него существовали какие-нибудь отношения со своими исповедницами. Он немного занят собою, но вера его искренна и чиста. А во-вторых, поверь, я бы сумела отстоять свою честь. Несмотря на свое горе, Марк не мог не улыбнуться ее признанию. Смущение Женевьевы подсказало ему, что со стороны Капуцина было какое-нибудь покушение на ее добродетель, что и заставило ее искать другого духовного руководителя и породило в душе понятную горечь разочарования. «Я ничуть не сомневаюсь в тебе», — говорил Марк, «я также тебя знаю и уверен, что ты не способна на такой гнусный поступок. Отец Феодосии не может быть для меня опасным соперником, хотя я знаю одного мужа» который застал свою жену в очень нежной сцене с этим духовным отцом. Женевьева невольно покраснела, и Марк убедился, что его догадки справедливы. Отец Крабу отлично понимал настроение молодой женщины, ее страстный темперамент, и потому намекнул госпоже Дюпарк, чтобы она посоветовала Женевьеве переменить духовника и обратиться к очаровательному отцу Феодосию. Он доказывал ей, что отец Кандьё слишком снисходителен и не в состоянии управлять такой строптивой исповедницей, какой была Женевьева. Но на самом деле у него были другие расчеты. Капуцин был красивый мужчина, производивший обаятельное впечатление на женщин, и отец Крабо надеялся, что своим влиянием он искоренит в сердце Женевьевы ее любовь к мужу. Католические патеры отлично знают, что только новая любовь может убить прежние чувства привязанности, и чтобы овладеть всецело душой, надо овладеть и телом. Но отец Феодосий, вероятно, слишком поспешно хотел покорить молодую женщину и оскорбил ее целомудрие. Он не понимал эту, хотя и страстную, но честную натуру. Женевьева возмутилась и отшатнулась от такого духовного руководителя. К ней еще не вернулось умственное равновесие, но она начинала понимать, сколько грязи скрывается под внешними мистическими благолепными обрядами, прельстившими ее душу в детстве. Счастливый и успокоенный таким открытием Марк заметил не без иронии. «Так ты уже не состоишь духовную дочерью отца Феодосия?» Она посмотрела на него своим ясным взором и ответила очень определенно. «Нет». Отец Феодосий не отвечает моим требованиям, и я снова вернулась к абату Кандио. Бабушка права, обвиняя его в недостатке религиозного пыла. Но он такой добрый, что успокаивает меня». Женевьева задумалась. Потом в полголоса она сделала еще признание. «Ах, этот добрый человек и не подозревает, что еще увеличил мою душевную смуту сообщением об этом отвратительном деле». Она замолчала, а Марк, желая узнать, что сказал ей Аббат, не мог удержаться, чтобы не воскликнуть. «О деле Симона? Аббат Кандьё считает Симона невинным?» Женевьева опустила глаза и после некоторого колебания проговорила почти шепотом. «Да, он верит в его невинность. Он сказал мне об этом в церкви, перед распятием нашего Господа Иисуса Христа». «А ты, Женевьева, скажи». Ты тоже веришь теперь, что Симон невинен? Нет, я не верю. Я не могу этому верить. Ты должен помнить, что я никогда не покинула бы тебя, если бы верила в его невинность. Служители Бога обвиняют его, и если они ошибаются, то что же станется с религией ее? Нет-нет, я не хочу сомневаться. Марк отлично все помнил. Он видел ее перед собою в тот день, когда она принесла ему известие о пересмотре дела и на его радостный возглас ответила бурными упреками, говоря, что истина и справедливость являются лишь посланцами небес, и, наконец, покинула его дом, где оскорблялась католическая религия. Марк чувствовал, что вера ее начинает колебаться, и в нем проснулось страстное желание убедить ее. Он знал, что в тот день, когда его правда восторжествует, Она принуждена будет покориться и признать, что он все время стоял за истину и справедливость. «Послушайся меня, Женевьева, добрая, хорошая Женевьева! Ведь ты справедливая, разумная! Твой ум, не затуманенный суевериями, всегда находил спокойные и верные решения. Неужели ты все еще веришь, грубой лжи и коварной клевете? Вникни в дело, прочти документы!» Поверь, мой друг, я все знаю, все читала. Ты прочитала опубликованные отчеты о судебном процессе, о разборе дела к ассоциационным судом? Ну да, я прочитала все, что было напечатано в маленьком Бомонце. Ты ведь знаешь, что бабушка покупает каждое утро этот листок. Марк горячо выразил свой протест против этой негодной газеты, полной лжи и клеветы. Ну, в таком случае я могу лишь пожалеть тебя. В этой гадкой грязной газете печатают лишь поддельные документы. Она отравляет ум читателей всякой самой грязной клеветой. На ее столбцах создаются гнусные легенды, которыми одурачивают легковерных читателей. И ты также впитываешь в себя эту ложь». Женевьева в глубине души сознавала, что в этой газете часто приходилось читать такой вздор, которому трудно поверить. Она невольно опустила глаза, не зная, что ответить. «Послушай», — продолжал Марк, — «позволь мне послать тебе подлинный отчет со всеми документами и обещай мне, что ты прочтешь все это внимательно, без предубеждения». Но Женевьева быстро взглянула на него и ответила. «Нет-нет, не посылай мне ничего. Я не хочу». «Но почему?» «Потому что это бесполезно» мне совсем не нужно читать такой отчет». Марк взглянул на жену грустным убитым взглядом. «Скажи, что ты не хочешь его прочитать». «Господи, ну да, если ты настаиваешь, то я готова сознаться, что не хочу читать». «К чему?» «Никогда не надо опираться на один разум». «Ты не хочешь читать, потому что боишься, что убедишься в том, что Симон невинен» потому что ты уже сегодня сомневаешься в том, во что верила вчера. Женевьева с горькой усмешкой махнула рукой. Ты носишь в себе ту же уверенность, как и Аббат Кандьо, и спрашиваешь себя с ужасом, возможно ли, чтобы духовный отец верил в то, что ты отрицаешь, и ради чего ты разрушила свое счастье и счастье близких людей? Женевьева ни словом, ни движением не ответила на замечание Марка. Она как будто не хотела слышать того, что он ей говорил. Взгляд ее был опущен на землю, и, помолчав, она тихо промолвила. «Не расстраивай меня напрасно. Наша жизнь порвалась, это дело непоправимое, и я бы сочла себя еще более преступную, если бы вернулась к тебе. Разве для тебя было бы облегчением узнать, что я ошиблась, что мне нехорошо у бабушки среди богобоязненных людей» что я там страдаю. Мои страдания не искупили бы твоих». Такие слова были почти признанием. Они выражали как бы сожаление, что она ушла из дому и сомневалась в его правоте. Марк угадал их скрытый смысл и воскликнул. «Если ты несчастна, признайся мне. Вернись, приведи с собою детей. Мой дом ваш дом. Он ждет, двери его раскрыты» ведь это было бы величайшее счастье. Женевьева встала и повторила голосом забитой ханжи, упрямой, слепой ко всему. «Я вовсе не несчастна, я только наказана и должна искупить свою вину до конца. Если ты хоть немного меня жалеешь, то не пытайся меня преследовать. Если встретишь, то отверни голову, не гляди мне вслед, не говори со мною. Между нами все кончено, все мертво» и она ушла, в бледных сумерках заката, вдоль пустынной аллеи. Ее тонкий, стройный, изящный силуэт медленно удалялся. Чудные белокурые волосы загорелись золотом, освещенные прощальным лучом солнца. Марк, согласно ее желанию, остался стоять на месте и смотрел ей вслед, надеясь, что она обернется и кивнет ему в знак прощания. Но она не обернулась. Она исчезла среди деревьев. Прохладное дыхание вечера коснулось Марка ледяным дуновением, и, вздрогнув от холода, он встал, собираясь уйти. В эту минуту он заметил, что к нему подходит Сальван, улыбающийся счастливой улыбкой. «А, вы как настоящие влюбленные, устраиваете свидание в укромных уголках парка. Я заметил вас и не хотел вам мешать» так вот почему вы сегодня пробыли у меня такое короткое время. Марк печально покачал головой и пошел рядом со своим старым другом. «Нет, вы ошибаетесь», — сказал он с горечью. «Мы встретились случайно, и сердце мое изболело от этого свидания». Марк подробно рассказал Сальвану о разговоре с женою. Он убедился, что примирение с ней невозможно он был глубоко опечален ее враждебным к нему отношением. Сальван, узнав о разрыве Марка с женою, упрекал себя за то, что устроил этот брак, сперва такой счастливой, а потом приведший к полному взаимному непониманию. Он упрекал себя в том, что поступил весьма прометчиво, соединив крайний либерализм с узким ханжеством. Он внимательно выслушал Марка, но в конце концов заметил ему с улыбкой. То, что вы мне говорите, еще вовсе не так скверно. Вы, конечно, не могли рассчитывать, что Женевьева бросится вам на шею, умоляя вас взять ее к себе. Такая женщина, как она, слишком горда, чтобы сразу признаться в своей ошибке. Мне думается, что она в настоящее время переживает серьезный кризис, и весьма вероятно выйдет из него побежденной. Если истина озарит ее, то озарит внезапно, как молния. В ней слишком много здравого смысла, чтобы быть упорно несправедливой». Он продолжал, увлекаясь надеждой. «Я никогда не говорил вам, мой друг, о своих посещениях госпожи Дюпарк. Между тем я был у нее несколько раз в продолжении этих лет, но так как мои усилия не привели ни к чему, то я и не говорил вам о своих попытках устроить примирение. Вскоре после того, как она вас покинула, Я счел своей обязанностью урезонить ее, как старый друг ее отца и бывший опекун. Конечно, такие права на ее внимание открыли мне доступ в маленький домик на улице Капуцинов. Но вы можете себе представить, какой я встретил прием со стороны этой ужасной госпожи Дюпарк. Она не дала мне сказать двух слов с глазу на глаз с Женевьевой. И каждое примирительное слово... Вызывалось с ее стороны взрывы негодования по вашему адресу. Тем не менее, я сказал все, что должен был сказать. Несчастная Женевьева была в таком состоянии, что не отдавала себе ясного отчета. Страшно было убедиться в том, как сильно повлияла религиозная экзальтация на этот женский ум. Казалось, что Женевьева была застрахована от подобного мрачного ханжества, и все же достаточно было одного сильного толчка каким явилось дело Симона, чтобы сбить ее с толку. Она не хотела меня слушать. Она отвечала такой вздор, от которого я приходил в отчаяние. Словом, я потерпел полную неудачу. Меня, конечно, не вытолкали в дверь в буквальном смысле этого слова, но всякий раз, когда я приходил к ней, после некоторого времени я встречал полное нежелание понимать то, что я говорил. Этот дом был охвачен безумием. И только добрая госпожа Бертеро сохранила хотя немного здравого смысла. Но за это ей приходилось дорого расплачиваться. Марк слушал его с мрачным и убитым видом. «Вы сами убедились, что все потеряно», — заметил он. «Невозможно заставить опомниться человека, который так далеко зашел в своем безумии». «Вовсе нет. Я потерпел неудачу, это правда» и всякая новая попытка с моей стороны не приведет ни к чему. Но у вас есть другой ходатай, самый ловкий, самый тонкий дипломат, самый отважный рулевой, которому, я уверен, удастся привести разбитый корабль в тихую гавань семейного счастья». Сальван рассмеялся и продолжал веселым голосом. «Да-да, уверяю вас, это удастся вашей очаровательной Луизе, которой я восхищаюсь». Она поражает меня своим здравым смыслом и своей энергией. Несмотря на свой юный возраст, это настоящая героиня. Она выказала столько твердости, столько разумного мужества, какого мне не приходилось наблюдать ни у одной из ее подруг. С какой деликатной скромностью уклонилась она от конфирмации, настаивая на том, что решится на такой шаг только когда ей менее 20 лет». Постепенно она отвоевала себе право поступать согласно своим убеждениям. И надо видеть, с каким тактом она мало-помалу покорила всех обитательниц враждебно к ней настроенного домика. Даже бабушка перестала ее бронить. Но восхитительнее всего ее нежная заботливость о матери, которую она осыпает ласками, как выздоравливающую после тяжелой болезни, стараясь восстановить ее физические и духовные силы, и дать ей возможность снова вступить в жизнь. Она лишь изредка говорит ей о вас, но приучает ее к вашим мыслям, к вашим воззрениям, напоминает ей о вашей любви. Она ни на час не забывает о конечной цели — вернуть вам потерянную подругу жизни, вернуть семье любящую мать и жену. Ее нежные ручки неустанно поддерживают связь с вашим домом и стараются поправить порванные узы. Если ваша жена вернется, то ее приведет к вам любовь к дочери, всемогущая сила привязанности и счастья всякой семьи.